Глава 6. К 12 я успела разобрать по папкам все лежащие на столе документы. Теперь же надо разбирать каждую папку. Здесь был учёт всех музейных экспонатов, приход, расход денег на поездки и зарплата. Разве этим не должен заниматься бухгалтер? Может, документы попали сюда по ошибке? Собрав документацию по деньгам, я понесла это в кабинет директора. «Можно?» Постучалась, заглядывая за дверь. «Что?» — он поднял голову, отрываясь от документа. Напротив него сидел один из искателей. «Лишняя документация», — положила ему на стол папки. «Ничего не лишнее». «Я — администратор. Открыла папку, нашла ведомость за зарплату за прошлый месяц предыдущей девушки. Вот моя, а вот зарплата бухгалтера. Развернула, постучала по строчкам пальцем, привлекая его внимание. «Ну нет, у меня сейчас бухгалтера», — развел он руками. «Что прикажете делать?» «Я не буду выполнять чужую работу». «Юная леди намекает тебе, что придется платить зарплату больше», — хмыкнул Макс. «И это резонно». «Ставка администратора и полставки по работе бухгалтерии». «Я не готова взять на себя все обязанности. Текущий расходы приход, зарплата — пожалуйста. А вот налоги, пошлины — я в этом не разбираюсь». «Хорошо», — обрадовался Киртес. «И я нашла строчку «подъемные». Мне стало неудобно. Я впервые просила денег у чужого человека, пусть и работодателя». «Денег нет», — директор опустил плечи. «Мы существуем на пожертвования и небольшие кассовые сборы, а месяц только начался». «Понятно». Я забрала папки и вышла. «Вопрос. Как растянуть пару тысяч на месяц?» «Надо идти в магазин, купить хоть что-то. Допустим, можно чистить зубы без пасты, но мыть голову надо же чем-то. Ладно, попробую что-нибудь придумать». «Обедать пойдёшь?» Ко мне заглянула Белла. Мне кажется, она не сама так решила, а мужчина её послали. «Нет, спасибо. Можно узнать, где поблизости супермаркет?» «Пойдём, покажу. Он рядом, и цены приемлемые». Белла нахмурилась. «Спасибо». Я подхватила рюкзак и пошла со всеми на выход. «Мы вышли через один из залов музея. Я с интересом огляделась». «Надо будет потом посмотреть. Интересно же, что тут представлено». «Заметила ещё полки с книгами, общедоступными. Надо взять одну на вечер, почитать о том, что представляет собой это место». Вышли к ступеням, пересекли площадь, и, выйдя на одну из боковых улиц, я обнаружила кучу магазинов и кафе. «Пойдём, пообедаешь с нами?» Макс, видимо, решил опекать меня. «Нет, спасибо». Покраснела я и посмотрела на большой магазин. «Пошли, я угощаю». Белла решительно подхватила меня под руку и завела в небольшое кафе. Меня усадили на угол большого стола, и парни сразу сели по бокам, перекрывая мне выход. Обед принесли быстро. Простой набор. Суп, второе, салат и кофе. «Было безумно неудобно. Есть я, конечно же, хотела». Но по правилам этикета угощать могут только члены семьи или близкие друзья. «Да брось!» — одёрнула меня Белла. «Мы уже знаем, что старый жмот зажал тебе подъёмные. Аванс будет десятого, зарплата двадцать пятого. Раз ты занялась бухгалтерией, в аванс включи строчку подъёмные. У него не будет выхода. Подписывает он, а выдаёт банк. Там всегда есть нужная сумма». «И она права!» «Будешь стесняться, все дружно сядут тебе на шею», — хмыкнул Макс. «Если что, жалуйся, приструнем». Он подмигнул мне. «Я совершеннолетняя, не нуждаюсь в опекунстве». Нахмурилась я. «А за совет спасибо». «Мы все женаты, не думай плохого». Макс нахмурился. «И у нас нет измен. Мы не заводим любовниц». «Нас?» Я всё же взяла ложку и попробовала суп. «О, пастасных я подберу тебе литературу для ознакомления с нашим миром. У нас есть зверь и истинная пара. Мы знаем, что тебе это ни о чём не говорит. Просто прочтёшь для хоть какого-то ознакомления». «Мне пока многое не ясно». Разговоры замолкли, все приступили к обеду. За чашкой кофе я обнаружила возле себя пару пирожных но решила, что лишними они точно не будут. Ужин у меня будет скромный. В магазин я уже не успею, а значит, схожу вечером после работы. Рабочее время до пяти же. Я не собираюсь сидеть в кабинете. Я думаю, что успею сделать большую часть дел. Вернувшись в кабинет, приступила к дальнейшим раскопкам. Предыдущий администратор явно не особо старалась вести дела, но стол я полностью разобрала к половине шестого. Схватив рюкзак, поспешила через музей на улицу, мысленно составляя список того, что точно не подождёт до аванса, который будет через шесть дней. Шампунь, мыло, зубная паста взяла самые бюджетные варианты. Хлеб, молоко, крупы, макароны, немного овощей для бульона, растительного масла, небольшая бутылка, пачка сливочного масла и яиц десяток. «Мне этого точно хватит на неделю». В остатке было ещё немного денег, и я остановилась у полки с кофе. Но не решившись остаться совсем без денег, я оплатила покупки и поспешила обратно в музей. Как раз успела до закрытия, и в 19 часов была уже у себя в комнатах. Вымыла холодильник, расположила продукты, сварила себе макарон, выпила чаю и вспомнила, что надо было взять книгу, почитать. Полка с ними стояла у выхода из музея. «Да, я, конечно же, помню о том, что нельзя ходить в музей после семи часов, но я же ничего там не украду. Зато скрашу себе вечер за книгой». Взяв фонарик, спустилась вниз. Прислушалась. «Нет, всё тихо, как будто никого нет». «Что, нет даже сторожа?» Стараясь идти тихо, я прошла зал под еле дрожащий свет своего фонарика. Замерла возле шкафа с книгами. что там Макс говорил про истинных и ипостасных. Ага, нашла. И добавлю ещё историю мира, географию и расы. А верну утром, что-то успею уже прочесть. За спиной послышался шорох. «Кто здесь?» «Ну, в зале вроде бы было пусто. Может, сквозняк?» Оглядываясь и подсвечивая фонариком, Обнаружила кофейный автомат. Прижав к себе книги, я подошла к нему посмотреть расценки. Может, смогу себе купить пару раз небольшой стаканчик кофе. «Дорого», — буркнула я, глядя на цифры возле кнопок. «Я обязательно выберусь из этой ямы. Начну искать отца. Должен же у меня быть свой родной человек здесь. Я не смогу быть одна». Рядом снова раздался шорох. Моё воображение нарисовало мне живого дракона вместо чучела, украшавшего зал. Решила выйти из зала, что-то у меня воображение разыгралось. Поспешила на выход, но прямо перед дверью путь мне преградила лапа ящера. «Позвольте угостить вас кофе», — раздался голос над головой. Взвизгнув, я подпрыгнула и, перескакивая через огромные когти, унеслась к себе в комнаты. «Вот так всегда. Даже поговорить не с кем». Грустно донеслось мне в спину. Захлопнув за собой дверь, я рухнула на диванчик, всё так же прижимая к себе книги. «Магия! Ну при тут чучело дракона?» Недоуменно посмотрела на дверь. «Неудобно как-то получилось». Разложив книги, посмотрела на них. «А начну-ка я с... раз!» И открыла книгу. Сначала шёл перечень видов, решительно открыла страницу с драконом. Исчезающий вид, остались единицы, живущие обособленно. На глаза не показываются. Картинки поражали воображение. Да, и у них нет человеческого, второго я. Они едины. Хотя я это не совсем понимаю. Открыла книгу про ипостаси, выискивая, что это такое. Зверь. Я удивлённо разглядывала волка. Неужели это правда? Тогда что это такое, дракон в музее? Он живой или это какой-то фокус, магия? Открыла географию, с удивлением рассматривая огромную планету, такую же, как Земля, но с магическими существами, и ипостасными, и обычными людьми, имеющими магию. Интересно, а какая у меня магия? Так много вопросов. Полистав ещё, я обнаружила сведения о школах для магически одарённых. А вот это уже интересно. Надо узнать, есть ли здесь такая. Кажется, парни за обедом говорили о выходных. Понедельник и вторник. Сейчас суббота. Взяла лист, лежащий на столике, и карандаш. Надо накидать план действий. Первая строчка — узнать про школу. Вторая — позвонить шерифу, узнать, нет ли у него каких-либо новостей. Но это подождёт до понедельника. Ложилась спать со странными и смешанными чувствами. Вроде как в сказку попала.